Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем говорить об очень вкусной и приятной теме. Это тема какао и шоколад. То есть, конечно, все знают, что такое какао и шоколад и конфетки, но думаю, что мало кто знает, что это всё нам подарили древние майя. Вот они также, наверное, свои конфетки клали в свои сосуды и, в общем, их с большим удовольствием ели и угощали своих знакомых. Вот. Тема сладкая, казалось бы, но, тем не менее, она чрезвычайно интересна. Как ни странно, вот эта тема возникла только потому, что существующий в Москве вот музей какао-шоколада какао «Мишка» он называется, попросил нас организовать им мезоамериканскую экспозицию. И мы с Дмитрием Дмитриевичем Беляевым, стали готовить для них вот этот самый замечательный зал древнего какао в Мезоамерике. И для нас это оказалось совершенно удивительной темой, которая на самом деле стала ещё и таким поводом написать большую и толстую книгу. Понятно, что всё про книгу сегодня не расскажешь, буду говорить только самые главные вещи. Вот, так что вы можете узнать подробности, их всё в книге. Она тоже у вас есть. А сегодня мы поговорим о самых истоках какао. То есть вот этот медведь и кот, это им, они с 30-х годов, они страшно древние вообще на самом деле, и в то же время шоколадные, они так и хранятся до сих пор в музее. И в этом музее можно узнать всё про то, как какао появилось в Мезоамерике, и как оно потом вот распространялось и в Европе, и в России». И на самом деле мы благодарны ещё отчасти тому, что возник вопрос о какао Юрию Валентиновичу Кнорзову, который дешифровал древнее письмо Майя, как вы знаете. И вот когда Юрий Валентинович опубликовал перевод рукописей Майя, он сам обратил внимание на то, что казалось ему невероятным. Почему в рукописях мая не упоминается какао? Такой важный предмет, такой важный продукт – это деньги, и в, рук, вот в рукописях нет этих упоминаний. И этот вопрос, эта загадка, она так и оставалась, в общем, пока мы тоже не стали заниматься этой темой. И второй вопрос, который возник неожиданно – а почему нет ни одного мифа о происхождении какао? То есть есть мифы про всё, а вот о происхождении какао нет, при всей важности, которая э, обладает какао в Древней Америке. И тут мы обратимся немножечко как бы, к общим знаниям, э, к тому, как возникают цивилизации. То есть это вот эта вот самая земля, на которой все цивилизации возникают в районе между э, тропиками, то есть посерединочке, там, где можно выживать и где надо, тем не менее, трудиться. И наш великий ученый Вавилов э, в 20-е годы он выделил очаги э, цивилизаций, которые связались с очагами культурных растений. И в частности он выделил, выделил мезоамериканский очаг, именно э, ко которому принадлежит и использование и появление и, и культивация какао. Растения, которые создали цивилизации на американском континенте, то есть в Южной Америке это картофель, томаты, то есть помидоры, ананас, кока, хинное дерево, тыква, фасоль, а в Мезоамерике, то есть там, где майя, это кукуруза, какао, подсолнух, ваниль, опять же, тыква и фасоль, табак папайя, перец, авокадо, хлопчатник. То есть, как вы понимаете, сейчас бы мир был очень беден, если бы э, Америка не подарила нам столько всяких вкусных и полезных вещей. Но э, сюжет о какао на самом деле не так прост. Потому что какао существует в диком виде и в Центральной Америке, и в Мезоамерике, и в Южной Америке, то есть э, в районах э, Амазонии и Оренока. Откуда же появилось какао? Здесь у нас район Мезоамерики, где выделены синим э, майя, и вокруг расположены другие культуры. То есть именно тут и возникало некогда возникло культивированное какао. Но, опять же, ещё одна загадка. То ли это произошло на побережье Мексиканского залива, то ли на побережье Тихого океана. Сейчас кратко напомним периодизацию мезоамериканской культуры. То есть, для того, чтобы ориентироваться, про какие даты и про какие периоды мы говорим. То есть архаический период у нас к нему относятся самые ранние культуры, когда закладываются цивилизации. Алмеки это вот раннеформативный период у нас, среднеформативный Майя появляется у нас в так называемом протоклассическом периоде, то есть э, те Майя, от которых мы получили только сведения о какао. Ну и потом уже дальше происходит дальнейшее развитие культуры цивилизации. Какао это удивительное дерево. Во-первых, оно круглый год плодоносит. То есть Урожай собирают два раза в год, просто договорились чтобы не срывать каждый день по одному плоду, а обрабатывать сразу вот некие количества. И поэтому урожай собирают два раза в год. Но на нём постоянно вырастают вот эти маленькие цветочки, а из цветочков вырастают плоды. Причём плоды растут отовсюду. И из веток, и из ствола, откуда хочешь. То есть это дерево, которое ну, символизирует собой вот некую такую кормилицу, которая кормит людей круглый год. Вот так выглядят собранные плоды какао, которые срезают специальным ножом с дерева. И внутри этих плодов находятся зерна в такой вот беленькой пульпе, такая мягкая, очень освежающая. То есть в, тропике, в тропиках в жару. Можно сорвать какао, можно высосать вот эту самую пульпу, но обязательно косточки надо оставить с и оставить хозяину, потому что в древности за это карали даже смертной казнью, за воровство зерен какао. Потом э, зёрнышки вот с этой пульпой вываливают раньше под землёй, теперь в коробы такие, где они проходят вот такой процесс ферментации. Несколько дней – в одном коробе, потом в другом коробе. Там определенные температуры внутри. Даже для этого накрывают рогожкой. Потом их вываливают, моют, и вываливают и сушат. И вот сушат их тоже э, несколько дней. Причем хороший производитель какао, он по запаху и цвету знает, какого качества вот этот вот какао в каждый день, э, какого качества достигает. Причем очень любопытно, что, скажем, вот оно рассыпанное какао – Тут же всякие животные подкрадываются, чтобы их съесть, например, игуаны. А тут же, скажем, змеи сторожат игуан, чтобы съесть игуан, которые едят какао. То есть там жизнь очень насыщенная и бурная, чтобы охранять какао от непрошенных любителей. Какао бывает трёх сортов. Основные, главные типы какао – это вот дикий сорт – Оно называется... Э, сейчас я его покажу вам. Это амазонский такой какао. Потом э, креольский. Это лучший, самый качественный. И тринитарий, так называемый. Это смесь двух. Отличаются они по количеству танина. То есть чем меньше танина, тем меньше горечи, соответственно. И по устойчивости к внешним воздействиям. Потому что, скажем, вот эти высокоэлитные сорта, за которые все борются, и, кстати... Вот в любой конфете, в любой шоколадке, обязательно в хорошей, должно быть не меньше 20% элитного какао и 80% вот этого обычного дикого. И древние, конечно, какао ценили высоко, и вот они воспроизводили плоды в своей керамике. То есть креольский сорт, хороший, качественный, лесной, амазонский и тринитарий. Вот за креольские, за креольские сорта их сейчас в Мексике и Гватемале восстанавливают эти плантации, потому что во, в период колонизации их всех заменили выращиванием кофе. И от этого возник парадокс. Латинская Америка выращивает кофе а Африка – какао, хотя по происхождению это с точностью до наоборот. И сейчас пытаются восстанавливать вот эти все древние хорошие сорта какао. Значит, какао его готовят, потом зёрна развозят, продают, вот они доходят до хозяйки, и хозяйки на зернотёрке растирали это какао, когда оно превращалось в такую тягучую массу, то есть поскольку там в нём много масла. И э, женщины растирали, э, соответственно, какао на зернотерке, мужчины сидели, курили, смотрели, потом мужчины пили готовый напиток. То есть вот в жизни ничего никогда не меняется. И вот тут сейчас мы обращаемся к той теме, собственно, а где возник этот какао? То есть да, сейчас в Мексике на побережье Мексиканского залива вот эти плантации восстанавливают. То есть на уровне, вот нулевом уровне над уровнем моря. Какао не может расти под открытыми лучами солнца. Обязательно нужны растения, которых прикрывают своей кроной. И, как правило, сажают деревья э, каучуковые. То есть э, они и дают и каучук, и заодно укрывают деревья какао. Но самые лучшие сорта и как бы удивительные зоны, где очень много свидетельств присутствия какао в древности, это Тихоокеанское побережье. Вот Гватемала, там Саканузка в Мексике. И там какао растёт на высоте до около 600 метров. С одной стороны оно чуть выше, то есть ему не так жарко, не так сыро, потому что какао нужна влага, но не избыточная. А с другой стороны, вдоль всего этого побережья расположены вулканы. И вулканов этих очень много, и вулканы выкидывают пепел, который является замечательным удобрением для какао. То есть зона удивительная просто. Тогда как на э, мексиканском побережье, э, мексиканского залива, там таких условий совсем нет. Там приходится просто вот прилагать невероятные усилия, чтобы выращивать вот это вот э, хорошее какао. И вот все древние культуры, вот те промежуточные, которые возникают, когда вроде исчезают альмеки и ещё не появились майя, то есть вот э, культуры Тихоокеанского побережья, они связаны непосредственно с зоной выращивания хорошего какао. Вот чёрненьким тут обозначены вулканы, страшненько, но это вот они, и, соответственно, красненьким древние вот эти города, которые э, располагались в этих зонах. Казалось бы, зачем около опасных вулканов создавать культурные, вернее, вот городские центры? Но, тем не менее, это были самые выгодные условия для выращивания вот этого какао и других, в общем-то, культур. Значит, какао нравится всем. То есть его едят как жвери, так и люди. И самые древние фигурки нам уже показывают вот этих толстеньких любителей поесть какао. То есть едят они тут вот этот персонаж ест зернышки, прямо вынимает оттуда, видимо. То есть как сейчас модно тоже вот продавать зерна какао. Вот, и тогда это было. И точно так же... Была масса похитителей какао, которые норовили объесть плантации. Вообще в, в, в тропиках это обычное дело, когда конкуренты просто стоят кругом. Как вот те самые игуаны тоже, которые объедают сушеный какао. Самый ранний памятник, вот след какао в керамике, он относится к 1800 году до нашей эры. Это, правда, Монати, это штат Веракрус, Тихоокеанское побережье. Причём это такое вот э, подна, приношение, скрытое. И там сушёный мяч резиновый, каучуковый, потому что ну, сколько лет прошло. И там же вот сосуды с остатками какао. То есть это вот самый древний э, реальный памятник о том, что какао уже употреблялось. И какао постоянно присутствует везде, то есть вот тут уже совершенно какой-то избыточный такой вот плод, такого в реальности быть не может, но тем не менее, вот, видимо, они тоже стремились выводить какие-то самые лучшие сорта, то есть сорта, в котором больше всего зёрен и самые крупные зёрна и хорошего качества. И вот Тихоокеанское побережье нам даёт массу памятников, которые относятся к рубежу нашей эры, первым векам, где действительно появляются уже люди в окружении какао. Какие-то фантастические деревья, кругом растёт какао, люди, которых тоже в руках какао. И вот это вот является каким-то признаком совершенно замечательной, роскошной жизни. То есть вот сидит правитель, вырастает сам из краба, да при этом ещё весь в какао. То есть как это вот можно объяснить, это, конечно, удивительно. Удивительно просто, но для них это было всё понятно. Чем являлось какао в Мезоамерике? Понятно, напиток, это все мы можем догадаться. Ну, пища, то есть они его и сушили, и такие таблеточки, они были ещё до европейских всяких нововведений. Считалось какао и лекарством, потому что там очень много всяких полезных веществ. То есть для всего, для всего, для всего абсолютно. Кроме того, какао были заменителем денег. То есть зёрнами какао расплачивались за приобретённые какие-то вещи, продукты и прочее, даже там при покупке рабов. И вообще какао – это был символ богатства. То есть пироги цаля, какао и особые раковины – это символ богатого человека. Такая вот гламурная девушка непременно должна была носить при, собой, при себе все вот эти вот замечательные предметы. А что ещё стояло за этим какао? Это были подношения к богам. То есть мы видим и в рукописях, как оказалось, подношения, в которые вот три таких вот конуса – это подношение какао. То есть самые главные подношения, которые делались богам. И какао – это дань. То есть в мешках его развозили, делили элитный. Кстати, в древности уже делили элитный и неэлитный какао, потому что вот такой обычный дикий назывался поташтык, как бы он худшего качества, там много тонина. Вот, и э, по всей вот этой огромной территории Мезоамерики какао э, собирали и люди подносили своим правителям, а также там соседним правителям. И ещё какао добавляли в бане. Как вы знаете, в Мезоамерике были бани, люди это дело любили, особенно когда горячие вулканические источники туда добавляли какао, и это поднимало настроение, улучшало кожу, здоровье. И это вот даже нашло своё отражение баня с какао э, в древних кодексах. И вот так вот богатые э, древние люди, мезоамериканские, астеки, сидели и в удовольствии пили какао. Причем, как вы видите, какао пили не как у нас в детском саду, а взбивалась пена какао. Главное, это была пена. И вот особое свойство какао у нас появляется в странные моменты, в моменты, когда поминают умерших. Это первая загадка, которая возникла, когда мы стали думать в этом направлении. А какой же вообще особый смысл у какао? И с чем могут быть связаны мифы о его происхождении, которых мы найти не можем? И оказалось, что какао – это непременный атрибут поминального обряда. То есть какао в сосудах, которые оказываются в захоронении – И вот здесь вот снизу вы видите, это томалес, это из кукурузы вот такие вот типа пирожков, и они сверху политы какао. То есть это особый изыск для поминания умерших. Что всё это может означать? И вот тут всплывает тема того самого чуда дерева Кормилицы. Мифы о чудо-дереве кормилится есть и в Мезоамерике, и их очень много в Южной Америке. Вот в Южной Америке чудо-дерева не связано с какао. Там скорее вот некое дерево. Его обнаруживает э, очень хитрый персонаж там зверушка какой-нибудь, который обнаруживает, что на дереве растут все-все-все-все-все фрукты. Он тихаря один, туда ходит, объедает это дерево, никому ничего не говорит. Но соседи и знакомые по его довольному виду и толстому брюшку понимают, что дело нечисто. За ним устраивается слежка, плюс его еще накачивают какими-то рвотными веществами, отчего его сташнивает, и там обнаруживают хоть это неприятно звучит, но там обнаруживается замечательные всякие вкусные продукты. И вот тогда находят вот это замечательное дерево, на котором все фрукты, все начинают делить это дерево, а дерево вдруг вырастает до небес. И опять никому не достается. То есть вот такой вот грустный миф. Нечто похожее мы находим вот близких мифов в мезоамерике. То есть вот это дерево, которое в, там в пополь-вух, вот оно вырастает. И причём это дерево действительно и дерево какао, и на котором остаются близнецы. Два пара вредных близнецов, там было много пар близнецов, а одни были очень вредные. Вот. И поэтому они, конечно, и, и с ними поступили не очень хорошо, поэтому они были художниками и артистами, ничего не умели делать, только играли на флейтах и вообще развлекались. Поэтому они вот на этом выросшем дереве превратились в обезьян. То есть понятно. А вот трудолюбивые земледельцы они продолжали возделывать землю, Маисы и будут жить как люди. И вот это вот чудо дерева, хотя в мы его видим вот в каких-то таких очень условных вариантах, в иконографии оно появляется представлено удивительным образом: это женщина, это то ли женщина, то ли мужчина. И вот она вся увешана плодами какао, и одновременно это грудь, которая она может кормить огромное количество населения. То есть вообще в Гватемале ещё такое вот дерево, называется Чичигва как бы дерево кормилицы, которое укрывает тодо, всё. И оно, видимо, восходит вот к этим древнему образу матери-кормилицы. И таких деревьев э, немало. В музее Гватемалы по вот, кстати, можно увидеть несколько таких вариантов. Вот ещё одна мать-кормилица опять, Причём появляются и мужские предки, опять же, увешанные вот этими самыми плодами какао, как молодые, так и старенькие. Вот. И все они являются предками-хранителями вот этого древнего какао, которые, видимо, потом и подносят, и дают его. Вот здесь вот люди тоже увешанные какао, то есть дерево-человек э там с какао сидит на троне, значит, правитель богатый. Вот. А вот здесь мы видим вообще это удивительное дерево какао, оно как бы вырастает вместо ног человека. То есть, да, половина тела человек, а потом какао с плодами. Вот здесь вот прорисовка, где это видно лучше. Вот оно, дерево человек какао. Там женщина, как всегда, растирает какао, работает, вот, другие пьют, и тамались, вот опять эти самые тамались, политые какао. То есть вот такая вот замечательная картина, когда мы видим, что сам человек является деревом какао, кормильцем. В чеченыце, например, тоже вот такой вариант дерева, это колонна, в которой часть и человеческая, а на колонне изображено дерево какао, как некое мировое древо. И вот тут неожиданно или ожиданно с какао постоянно начинают переплетаться обезьяны. То есть вот если кто и несёт на изображениях мая какао, это обязательно обезьяны. То есть они появляются во всех видах и обязательно несут вот эти самые плоды. С одной стороны, обезьяна – это то самое созвездие вот по зодиаку, в которое мы вошли и живём сейчас после декабря прошлого года. Но ну, это соответствует созвездию Водолея. И вместе с тем обезьяна – это тот, кто всё время приносит какао. И сосудов с изображением какао с обезьянами огромное количество. Вот они. Это те самые вот бесконечные недолюди, которые были артистами и музыкантами, которые остались на деревьях. Ну и вот здесь опять тоже эти следы мифов, которые упоминаются в попу львух, например, мы их видим вот в этих изображениях, где действительно вот они подкрадываются к дереву какао, а потом дерево вырастает. И вот такая вот сытая, отвратительная обезьяна, тоже вся увешанная какао. И неудивительно, что даже бог мая, уже позднего периода, который называется бог торговли Экчуах, его рисуются с носом. И было до этого совершенно непонятно, но ну, с какого перепуга у купца обезьяний нос. То есть, да, конечно, он вроде как заведовал плантациями какао, но этого было недостаточно для того, чтобы рисовать ему обезьяний нос. Но если мы пытаемся найти истоки мифа, мы видим, что на самом деле купец – это и есть вот та некая обезьяна, то есть недочеловек, который приносит какао. Другой момент. Дерево какао – почему-то ассоциируется с крокодилом. То есть корни дерева какао, они пьют вот воды, девственные воды мироздания, их вытягивают из земли, и вырастает ствол, на котором растёт какао. То есть точно так же, как вот тот человек, который, оказывается, заменяется ещё и крокодилом. То есть крокодил, понятно, на нём вот эти, нашкурки, э, на шкурке его чешуйки или вот как бы пятнышки, они действительно напоминают зёрна какао, поэтому логично была вот такая вот связь. Но с другой стороны, этот крокодил, он же является млечным путём, творцом всего сущего. И получается, что дерево какао это тоже своего рода творец всего сущего. И дерево Какао, человек какао, появляется и в Чеченце, и во всяких других городах, где постоянно изображается вот довольным и в окружении какао. Но самое удивительное, что... Дерево какао есть и в подземном мире. То есть вот человек, и там в мештекских кодексах, скажем, это призраки уже умершие, и в то же время а, из них растет какао. То есть предки ходят по, по, по преисподней вот, э, с какао. А справа это, для вас слева, это э, поленки, и там тоже умершие предки в окружении какао. И вот тут мы приходим к идее, что какао в определённом смысле это было вот мировым древом, то есть то, вокруг которого строилась вся вселенная для древних мезоамериканцев. И вот в рукописях, которые э, сохранились, например, часть света, которая соответствует северу, э, вот здесь для вас она справа, это как раз дерево какао, то есть дерево, которое воплощает связь с миром мёртвых. И в рукописи Мая, на северной части, мы вдруг видим, что как раз вместо какао мы видим жертвоприношение кровью. То есть странная связь кровь и какао. И все это связано с умершими предками. А в другом городе, э, таком стилистически Мая, какаштла, мы видим изображение, казалось бы, купца и дерева какао, но растет это все внизу ступеней прямо рядом с погребениями. То есть это особый комплекс тоже маркирует вход в мир мёртвых. Странно, казалось бы. И, наконец, совершенно отчётливо мы видим на нескольких сосудах изображение дерева какао, на котором вместо, головы, вместо плодов какао вырастают головы. То есть получается, что если в мифе попульвух История происходит вокруг вот дерева, тыквы, тыквенного дерева, и тыква плюет в руку девушки, и череп, вернее, и рождается, у нее рождается очередная пара близнецов, то на самом деле более древняя версия этого же мифа – это дерево какао, на котором вырастают головы умерших. Причем, что самое любопытное, скажем, мы здесь видим, вот здесь вот лучше – что одно, одна голова, она уже созревшая, и глаза открыты, и вся она такая зрелая и готовенькая, а вот сверху голова недозрела ещё, у неё и глаз закрыт, то есть ей ещё предстоит, то есть в соответствии с этим бесконечным циклом появления плодов на дереве какао. То есть на дереве постоянно возникают вот эти вот новые плоды, возрождаются души умерших. И возвращаемся, наконец, к рукописям. То есть тот самый параграф, который Юрий Леонидович Кнорозов, он его прочитал текст, и он остался с особым комментарием. То есть поливают кровью вот некие вот эти вот двух, двух как бы сказать, предметы, состоящие из двух элементов. Юрий Леонидович предположительно обозначил, что это раковины, потому что они похожи на изображение нуля. Вот. Он поливает раковины, но если мы увидим, обратим внимание, то элементы внутри каждого из этих вот фигур, они разные. И Майкл Ко совершенно логично предположил, что это плоды какао. И действительно, какан как срезанный по тексту, это вполне может быть срезанный плод. И они поливают кровью срезанные плоды. То есть какао у нас, получается, связывается опять с кровью. Диего де Ланда он упоминал, что э, в месяц Муан те, которые имели плантации какао, устраивали праздник как раз вот богу-торговцу и ещё двум богам. И в жертву приносили собаку с пятнами цвета какао, и каждому из служителю раздавали ветки с плодами какао. И вот это мы видим в рукописях тоже. То есть получается, что да, традиция представлена на самом деле, но вот просто надо было ещё докопаться до каких-то дополнительных материалов, чтобы эту тему понять до конца. Удивительно, что у миштеков, например, даже... Храм, он назывался Дом крови и какао. То есть кровь и какао у них вообще являлись тождеством. Что было, в общем, тоже до да, долгое время совершенно непонятно почему. И наконец мы видим вот эту сцену, где С одной стороны у нас жертвоприношение, то есть человеку отрубают голову и брызжет кровь во все стороны, а с другой стороны молодая прекрасная дама взбивает пену какао. Она льёт из одного сосуда, вот, ну не такой, конечно, он повыше, но вот переливает настоящий сосуд на земле, переливает какао и взбивается пышная пена. То есть связь какао с жертвоприношением крови вот здесь вот совершенно очевидна. Есть э, другие такие же изображения, э, которые свидетельствуют о жертвоприношениях крови. Это, например, вот граффити текали, где человек, привязанный к столбу, из него извлекают кровь. Кстати, испанцы... Это восприняли, вернее, они в этом увидели некую аналогию с распятием Христа. И индейцы пытались использовать вот эти свои жертвоприношения, говоря о том, что они воспроизводят распятие Христа. И вот сопровождает оркестр вот это извлечение крови. И вот здесь мы видим изображение на сосуде, где точно так же отвратительный жрец под музыку как на дискотеке, он извлекает кровь из привязанного к столбу человека. И два блока текста написано «явление владыки». То есть вот эта кровь, извлечённая, курящаяся кровь, это приходит божество и её забирает. И вот мы видим пленников, которые и со связанными руками, и в то же время они увешаны как То есть явно, что вот эта вот жертва, она связано постоянно с какао. И это наводит ещё на один очень интересный миф. Он называется миф а, а, а, об уцеле. Уцель, уцель – Это такой персонаж, который, в общем, происходят всякие там его любовные истории, и вот он перемещается на чужую территорию, там его берут в плен, и он должен доказать о том, что он участвует со всеми вместе одинаково в праздниках. И праздник – это когда ставят одного воина посередине, а 13 луч, лучников вокруг, он подкидывает початки, они должны стрелять, вернее, они кидают початки, а он должен стрелять в эти початки, пока из них не выбьет все зёрна. Ну, в этой версии мифа позднего это кукуруза. На самом деле, похоже, что речь идёт именно о какао, из которого, в который стреляли и извлекали кровь. Это была некая замена ритуальная вот этому человеческому жертвоприношению. Как пили какао древние? И вот тут мы сталкиваемся с этой самой проблемой. Откуда же появилось какао? То есть, судя по всему, какао Вообще использовали больше именно в Южной Америке, то есть в районе Аренока и Амазонии. Но там не умели приготавливать напиток из зерен. Поэтому там брали пульпу. Пульпа эта настаивалась, ферментировалась и делалась такая брашка. И вот эту брашку они пили и получали большое удовольствие. И вот сосуды с длинным горлышком, они как раз были очень удобны, чтобы носить с собой эту брашку, в пьяном виде не расплескать её, и пить тоже было удобно. И какао появляется вместе с керамикой, которая тоже приходит из Южной Америки в Мезоамерику. То есть, скорее всего, мезоамериканцы вот этих вот южных американцев, торговцев, которые пришли с брашкой и с этими керамическими сосудами и опьяняющим напитком и воспринимали или называли обезьянами. То есть понятно, что, во-первых, пьяный человек, во-вторых, чужой человек. Чужого всегда обзывают всякими нехорошими словами. Вот. И при этом вместо того, чтобы сказать спасибо, что принесли им, в общем-то, как-то уже приготовленный напиток. И вот это вот первые сосуды, из которых пили брашку какао. Кстати, её продолжают пить и до сих пор, независимо от того, что из семян готовится другой напиток. Вот такие сосуды они помещались, в частности, в захоронение. Вот там обнаружены следы какао, то есть той самый, тот самый ритуальный напиток, который должен сопровождать умерших. А вот это вот классические сосуды, из которых пили какао. То есть это сосуд с носиком. Вот для чего носик, тут мнение делится. Одни полагают, что, скажем, наливался какао, какао наливалось внутрь сосуда, а потом из этого сосуда, из носика, чтобы была струйка, переливалась в нижний сосуд, вот как на том изображении, которое мы видели раньше, и взбивалась большая пышная пена. И вот эта большая пышная пена – это, собственно, то, что и пили. Потому что, например, если верить хроникам, Мактесума за один праздник, ну, ел он вообще немерено сколько, и плюс ещё выпивал 50 чашек какао. То есть, ну, лопнуть это можно было вот сразу, там, даже до 50 не доходя. Но если это была пена, конечно, это уже немножко другая история, это более логично. Вот. Значит, носик для того, чтобы выливать стройкой. А другая версия неожиданная – это что наливается, опять же, какао внутрь сосуда, а потом человек дует в этот носик, и оно булькает там, и поднимается пена. И очень много сосудов с изображением вот этих вот посумов. То есть это самые хитрые э, зверушки, воришки которые, значит, всех, все их знают, потому что воруют они всё. И они поедают какао, поэтому сосуды изображаются вот в виде этих самых смешных апосумов. И вот полосочки – это полосочки, которые тоже изображают растекшийся какао. Кроме того, апосум – это был символ вот как бы жизни постоянной. Вот. Поэтому зверь такой был очень важный. Итак, что у нас получается, что представляет собой какао? С одной стороны, это ось мироздания, то есть это мировое древо. Это древо, которое соединяет нижний мир и верхний мир. Это древо, которое постоянно несёт жизнь и одновременно является кормилицей. Поэтому жертвоприношение крови человека, привязанного к столбу, это тоже извлечение, этой, тоже столб тоже – это ось мироздания, и вместе с тем извлечение крови. Какао – символ крови, где хранится вечная душа. А божество, которое спускается, оно принимает душу умершего и послание к божественным предкам. Надо сказать… Что индейцы в Гватемале, например, они считают, что э, какао и маис – это самые главные вот, э, объекты, вот, которые существуют в культуре, символы. То есть, скажем, э, для них маис – это плоть человека, то есть человек был создан богами из маиса, а какао – это кровь человека. И поэтому, например, существуют странные такие варианты синкретизма сейчас современного, когда, например, какой-то христианский религиозный праздник, индейцы идут процессией вот к церкви, несут перед собой какао и маис. Приходят в церковь, кладут перед изображениями Христа вот эти тамалис и какао. Потом происходит молитва, потом они в полном молчании, они едят маис и пьют какао. То есть это полная аналогия причастия. Для них вот именно эти предметы, эти, эти, эти продукты являются вот тем, чем является вино и хлеб в нормальной христианской, скажем, версии. Вот они это заменили. Для, для того, чтобы ощущать свою связь с своими предками-богами. Потому что Иисус для них – это вот этот распятый человек, из которого извлекается кровь, и душа уходит к божественным предкам. Поэтому это настолько сложное переплетение вот этого религиозного синкретизма, который каждый старается обмануть другого. И, наконец, последний сюжет, который связан с какао, это какао как предмет расчета, как я уже сказала, и э, они одновременно его использовали для... Как, ну, как калькулятор, скажем. Вот известно, например, что древние майя носили правители на себе такую сумочку, она называлась «Тон», навешивалась сверху вот на живот, и вот в этой сумочке они носили какао, которым, ну, якобы расплачивались там за то, что покупали. На самом деле складывается впечатление, что вот те зёрна, которые правитель носил с собой, они служили ему как счёты, были как счёты. То есть зёрнышки, выкладывая их или ложбинкой перпендикулярно или параллельно, можно было обозначать единицы счёта. То есть 1, 2, 3, 4, 5. 5 это уже маркировало параллельно этой полосочкой, которая значит, соответствует черте, в нормальной записи математической. И вот эта вот удивительная вещь была обнаружена в Экбаламе. Это блюдо, в котором сделаны из кости 20 зёрнышек какао. То есть это не сами зёрнышки, они выполнены из кости. И эти зёрнышки как раз для них достаточно этого количества для того, чтобы производить даже там, ну, миллионные расчёты. То есть используя вот эту систему выкладывания э, прямо или э, поперечно вот этих вот зёрнышек с полосочками. И как вы видите, полосочки здесь обозначены очень чётко, потому что они имели большое значение для того, как ты выкладываешь вот эти вот самые зёрнышки. И почему какао? Опять же, для этих зёрнышек. И вот тут мы утыкаемся опять в ту самую проблему с рукописями, когда Кнорозов определяет некий объект как раковина, а на самом деле оказывается какао. И мы подходим к проблеме математического нуля. Дело в том, что Майя использовали ноль, который, так сказать, заменял 20 единиц. То есть у них был двадцатиричный счёт. И они знали математический ноль, там чуть ли не на тысячу лет раньше, чем до этого додумались в Индии. И откуда взята идея вот этих вот 20, что это равно вот некой завершённой единице, нулю? То есть понятие нуля было, было завершённость, потом оно превратилось в пустоту. Дело в том, что плоды какао хорошие, они содержат 20 зёрен. Вот как раз такой плод. То есть один плод какао, он был равен нулю, он был равен двадцати. Это полная завершённость. И поэтому логика выстраивания вот этой вот схемы, что это ноль, это какао, она идёт именно отсюда. Потом есть какао, в которых 40 зёрен, то есть как бы две половинки, это тоже этим можно было манипулировать. Вот, потом уже стали выводить сорта, в которых там огромное количество, но изначально ноль Это 20 зерен какао в закрытом плоде. И поэтому э в рукописях кровью поливаются именно вот эти самые клады, плоды какао. При этом оказывалось, что 20 или 40 зерен, там зависит сколько плодов, соответственно, 20 или 40 плодов давали 800 зерен. И если их высушить, то э получалось э точно килограмм сухих зерен. То есть это примерно как карат для измерения, вот тоже, это же тоже семечка значит, для измерения э, меры золота. Поэтому для майя какао это была такая же как, э, мера, как карат. И поэтому, например, очень много терминов, которые обозначают именно вот эти вот самые меры какао, то есть совершенно понятно, сколько там килограммов. И вот патч какао – это устойчивая мера, которой измерялось вот это вот количество какао. Вот это вот сумочка какао, та самая изображается, в которой хранилась. А вот это вот э, раковина или, э, или какао. То есть изначально это были плоды какао, потом их по аналогии перевели в раковину, и раковина, так сказать, стали её изображать фигурно. И при этом раковина уже несла в себе концепцию пустоты. Потому что раковину открываешь, она пустая, то есть то, что внутри не сохранится. И поэтому и изменилось философское осмысление нуля. От завершённости он перешёл к пустоте. Меня зовут Олеся, и по поводу мифов о происхождении какао, мне вспомнился миф, я где-то слышала или читала, было такое божество Кукулькан или Кецалькоатль у ацтеков и майя. И там в числе всех прочих даров, которые он принёс индейцам, упоминался какао. Что-то об этом можете сказать? Ну, там, на самом деле, это поздние уже все эти кукулькана кицалевские мифы. На самом деле, скорее вот с этими с мифами о какао связаны отдельные мифы, когда охотник ранит оленя, идёт следом за оленем, и олень заводит его в пещеру, и вот охотник оказывается в пещере, и в пещере растёт вот это огромное чудо-дерево, на котором всякие-всякие плоды. Охотник ест, ест, ест, три дня там сидит, всё это, воду пьёт, пьёт, пьет, потом оттуда уходит, значит, выносит, ему дают в дар вот какао в частности, он возвращается к себе в деревню, а в деревню говорят, а ты откуда взялся, тебя 10 лет здесь как нет, и дети тебя уже не знают. Вот. И, в общем, остается у вас какао, но без семьи. Вот. То есть вот такие мифы, да, есть они ближе к теме. И именно по следам крови оленя. То есть, опять же, это связь вот с предками все время. Спасибо.